Глава 10. Контакт. Инициализация. Не прерывайте процесс. Спустя полминуты новое. Пользователь определен. Доступ к органис свободный. Внимание, действует дополнительный протокол безопасности. Тут написано, нас выебут, если откроем. Что-то у меня желание как-то поубавилось продолжать. Поясняю, заигрывая. У меня нет. Мело улыбается те. «Не сомневаюсь», — отвечаю, заржав. «Но, может, лучше я и потом...» Разгоряченно утираю ей нос. Чувство меры атрофировано. Экран обновился. Я узрел основное меню. Управление, общение, перемещение, сдерживание. Потом жирная полоса и отдельно. Присутствует в ней системный объект. Вывести физическую панель. Подтвердил, не думая. «Нахрен мне одному разгребать!» «Она начала, вот и пусть помогает, коли есть такая возможность!» Девчонка дернулась, отскочив от стены. Сотни едва заметных искор, и в одночасье иллюзия превратилась в полноценный экран. Тея зажмурилась, не веря глазам, открыла. А ничего не исчезло. Я же поспешно достал руки, гадая, вырубится эта фигня или нет. Увы, все работает. Пожалуйста, как заказывали. Говорю шутя, но переживаю. Надеюсь, что предупреждение всего лишь устрашение. Мутаген 25%, и мне реально хуёво. Затруднилось дыхание. Изображение при движении головой плавает, даже несмотря на то, что поел. Сражение не потяну, и си факт жутко удручает. Хуй с тобой. Тыкаю на первый пункт, пока тело ломается, не решаясь. Таким образом беру на себя ответственность. Не то чтобы я так считал, но, насколько знаю баб, так сделать проще, чем потом ее переубеждать, освобождая от чувства вины, если что-то не так пойдет дальше. Проверка целостности системы. По щелчку монумент в центре захрустел из-за затрясся. Громко снизу вверх открылось множество задвижек. Поверхность обработанного камня превратилась в решето. Следом завибрировал пол. А узор на нем засветился так ярко, что черное покрытие жил его не остановило. Там, где раньше были расщелены, целостность восстановилась. Каналы из-за энергии стали на порядок жирнее, выступая за собственные края. Грязь и прочая хрень уже не мешают. Треска прекратилась. Вместо нее по остаткам стен, и даже там, где их нет, прошла визуальная рябь. Мне знакома, а вот девчонка занервничала беспорядочно крутя головой это нормально ну так средничок ничего удивительного давай подождем задорно предлагаю думая про себя с усмешкой я же тебя не угощал реп стабилизировалась а мы оказались в кругу из экранов тупо голубой фон как в винде но четко определены границы все включая груду камней, теперь просвечивается я вижу сквозь ближайшие предметы а вот все, что за ними, не изменилось. «Невероятно», — изумленно констатировала тея «Как по мне, так сейчас выглядит блаженство». Девка словно увидела все и теперь умирать готова. «Целостность механизма 84%. Приемлемо. Доступен полный набор функций. Внимание, задействован защитный протокол» и всё же не хватает приличного куска пола. «Защитный?» — с тревогой проговорила Тиа. «Точно не знаю где, но здесь должно быть управление маной». «С чего вдруг?» — я удивился. «Отец говорил так. Это механизм, машина, кем-то построенная, а ни одна машина не собирается без кнопки выключить». Девушка мило улыбается, не отрываясь от осмотра. «Ну, смысла не лишено», — соглашаясь, иду к столбу для изучения. «Все отверстия круглые, разного размера. Чем ниже, тем они больше». «Тур», — позвала Атья. С непривычки ухо резануло, хотя голос у нее очень приятный. «Я же говорила?» — с очень довольной моськой девушка сразу двумя указательными пальцами машет в направлении основного монитора. Только каменный монолит не поддался воздействию и остался прежним, непрозрачным. На основном монике шкала в два положения. Земля минус 6х плюс 6, +6 донары, а под ней меню Отправить атму, инициировать выключение, сбросить энергию. Радуйся, ты права. Эти установки нас ебут, причем выше среднего, по их же меркам юморю а на душе грустно девушка погрузилась в думы лишь кивая показывая что услышала насколько можно делений изменить уточняет осторожничая не спрашивает ли лишнее на семерочку пизданем больше рассуждаю чем предлагаю для начала а там видно будет вбиваю по цифре в пользу земли как по клавише до нужного значения Земля плюс 7, х минус 7, донара. Для подтверждения требуется перезагрузка. Да, нет. Открестившись от дурных мыслей, завершил процесс. Основной моник погас, а прозрачная сфера чуть померцав восстановилась, осталась. Следом почувствовалась сильная дрожь. Рад бы сказать установки но, увы, Земли. Частые толчки еще и по нарастающей. Тея испугалась, все же додумалась отдалиться от стены, а уже потом присела. Трясет. Вода в источнике бурлит и брызгает, закипает буквально. А атма сочащаяся из земли, ранее едва видимая, теперь отчётливая. Ее выброс увеличился, цвет изменился на красно-оранжевый. И ладно, внутри всего-то пар. За пределами кругового экрана началась полноценная энергетическая буря. Громкий взрыв. Я аж сам к земле припал, охуев, как сильно бахает. Еще два таких же, все рядом, и после каждого округа озаряется своим оттенком. Это выбросы, мегагейзеры, через которые атма вырывается на поверхность. Рядом с такими лучше не задерживаться, а если знаешь местоположение, стоит держаться подальше. В округе таких сотни и все разные силы. Не меньше и скрытых они мельче и опаснее. Внезапно часто пробиваются впервые, прорывая земную кору после длительного накопления а предугадать где это произойдет невозможно применение новых настроек общей радости нет конца все включилось значит катаклизм близок к завершению надеюсь над поверхностью зафиксировался плотный энергетический туман землетрясение утихает к счастью стабилизация контроля энергии окончание трески взрыва все больше но не дальше, поэтому менее значимы. Возобновление переработки потока. Поднимаюсь. Стало спокойно. Из последствий остался только смог. Очень тяжело дышать и очень плохо видно. Закашлялась тея. Энергия повсюду. Страшно даже. Никогда такого не видела. Она возбуждена и испугана. Мне плохо. Сильно тошнит. В ушах стреляет. Не знаю, сколько выдержу еще. Много лет пью настойку из черной поганки белины. Болиголова думала, не пробьет. <связывая> Но к такому оказалось не готово. Пояснение здравое меня устраивает. Целостность механизма 81%. Организ готов к работе. Бинго! <связывая> Что? Переспросила Ти, теряясь в догадках о значении мною сказанного. А! Отмахиваясь, оставив ее без объяснений. Видать, стоило сбросить энергию вначале, потом переключать, почесал затылок. Ти оценила, по глазам понял. На экране, как и до рестарта. Земля плюс 7, х минус 7 донара. И, судя по всему, установка выдержала переключение и заданную мощность. Отправить энергию, инициировать выключение, сбросить энергию. «Ничего ведь не изменилось?» — просияла любознательная девчонка, будто я знаю. «Тебя-то вижу с трудом, а ты опрочем». Отзываю слегка потеряно, ибо уже хуево а неплохо. И вовремя к выводу пришел. «Критическое значение, мутаген 27%. Не зря в последний раз в расширение пределов контроля вложился. Иначе мог бы уже отлететь. Поднимаю глаза с индикатора, устремив взор на восток. Чувствую посторонних. Запах, шаги. Что-то новое. Не животное. Но я с подобным не сталкивался. А предчувствие дерьмовое. Вернись в основное меню. Сдерживание или перемещение. Быстро, что там? У нас неприятности. Что случилось? Не выходя из стрессового состояния, Тия засуетилась, выполняя. Я же подошел к краю, к прозрачной стене соответствующей стороны. Хотела узнать, по чьей они юрисдикцией. Сам думал, под моей, но оказалось не только. Ляпнул, забыв, что сложные фразочки девушке не даются. «Эссатуре?» — воскликнула она с ужасом. Словно наш брат настолько страшен. «Полно тварей похуже, но утверждать не стану». Их несколько, и они приближаются. Ёбаный яркий туман, ёбаный прицел. Ну и уровень мутагена туда же. Суечусь носом в рюкзак. Беру три мины, добытых, они сверху. Новую винтовку, одну дополнительную обойму, разложенный лук на плечо, колчан, все на себя. Пистолет не снимал, в загашниках штанов четыре обоймы. Каждая в отдельном карманчике с плотной молнией. Уебать бы дряни, причём срочно и мощнее желательно. И так уже прёт. Если не плющит. А красный индикатор неумолимо растет. Замигал уже. Мутаген 28%. Пуль запредельный. Гости вызвали всплеск адреналина. И обычно от него легчает, но сейчас не пробила. На вскрытии упаковок времени нет. Сразу две жестких капсулы. Осталась одна. Тяжелым взглядом смотрю на Тию. Она чувствует мою тревогу. Видела, что я закинул в рот, и что мне паршиво, думаю, тоже понимает. Девушка суетливо борется с панелью управления в разделе сдерживания. Посматривая краем глаза, но с частой периодичностью. Очевидно, ожидает меня. Подхожу глянуть, чего там. Запас обогащенной энергии 64%. Большой купол, раскрытие 48 минут. Малый купол, раскрытие 17 минут. Защита стационарной точки доступна немедленно. Нехуй думать даже, кликай третье. Улыбаюсь, дабы немного ее успокоить. На фоне распирает, да еще как. Справишься? с умным видом, и будто, между прочим, поочерёдно запускаю в направлении незнакомцев тройку дистанционных мин, серебряные шайбы с синим кругом с обеих сторон и логотипом производителя. «Останься», — просят те. «А ты встретишь?» Отшучиваюсь, однако девчонка не догнала, следовательно, и не оценила. «Проверь», — взглядом указываю на кнопку. Нажала. Оптическое стекло померцало чутка и обрело большую мощность, засветившись. Прямо на наших глазах в воздухе прорисовалась крыша. Полосы линиями, а на них каркас с щитами. Нечто серебристое, непрозрачное. А вот обзор через стены почти не испортился. Разве что яркость прибавилась. Моё же зрение адаптировалось, но от наркоты часто флешбэчит. Время реально подтормаживает, а при движениях головой образовываются размытости, и стертости пятнами в разных местах. Они сразу исчезают красиво. Но не очень приятно, если таких сразу несколько. Подойдя, тыкаю рукой. Этакое защитное поле, а на вид довольно-таки прочное. Аж выдохнул. Под хреновиной очень комфортно, как в домике. «Вырубай!» — даю отмашку свободной рукой. «Радуйся, все работает. Может, уцелеет сегодня твой анальчик». Издеваясь, намеренно заворачиваю так, чтоб не поняла. Покидаю пределы круга. Включишь, если почувствуешь угрозу, или если крикну. И это, не сомневайся, если увидишь нечто на меня похожее. Лучше закрой, а когда я отвечу нормальным языком, впустишь. Конкретизирую, ведь не просто так выхожу. Слишком высокий уровень мутагена. Ладно. И размяться я не против, чего прибедняться. До целей меньше ста метров. Забираюсь на груду камней, ложусь наверху. Через вьюн не должны видеть, а мне норм. Стволом прижал растение, получилось окно. Энергетическая пелена редеет, но медленно. Толком не видно дальше 50 шагов. И это с моим зрением. Остается надежда на систему. И не зря на нее поставил. За сотню метров высветились индикаторы. Глянул в прицел. Разумный гибрид седьмого ранга. Угроза крайне высокая. Шихера превосходит гуманоидов по многим ключевым параметрам. Генетический интерес очень высокий. Что-то новенькое. Очко сжалось — это пиздец. Высокоранговые и сильные, безусловно. Два силуэта. Здоровенные по два метра каждый. Шаги тяжелые, определенно не спешат. Молчаливо, но, очевидно, не скрываясь. Движутся к нам целенаправленно. Выстрелил более немедля. Расстояние сокращается, а в ближнем бою мне похоже пиздец. Попасть в голову оказалось несложно. Те даже не шевельнулись, продолжая идти на нас, хотя винтовка шумная, громче старой. Поглощено. А по противнику пробежалось легкое свечение, словно фонариком его осветил. Но пиздец, похоже, с глюнами воюю. Хочется позвать спутницу, убедиться, что они настоящие. Еще два выстрела, ведь из-за игр разума вероятность ошибиться высока. Оба в того же, в грудь, чтобы убедиться, что попадаю все верно в цель аж плазменные хвосты пуль проследил и в момент попадания увидел красные вспышки поглощено опять не пробил его вывод это галлюцинация но тогда резонный вопрос почему система подыгрывает и все же подожду в текущем положении дел выбирать особо не приходится Громадины ускорились получилось рассмотреть но только плотные накидки с капюшонами немного обождал и миражи в зоне поражения первой мины «Проверяю на ней. Между нами 50 метров. Потом будет поздно». Нажал кнопку, не отводя взгляда, дабы не упустить регистрацию дамага. Пиздануло знатно. Взрывная волна разогнала остатки тумана и разбросала по округе камни. Крайне мощная штуковина, как оказалось. А исход? Поглощено. «Да идите нахуй!» — поднимаюсь, вглядываясь через прицел. «Плод моих страхов. Второй заряд для надежности, Что толку экономить?» Последствия примерно те же, хоть и Мина чуть дальше лежала. Поглощено. Из последствий взрыва только тоже полупрозрачное, немного блестящее покрытие вроде пленки. Никто, какой бы силой он ни был, не сможет устоять в таком взрыве. Пусть даже в лучшей броне как минимум упасть должны. А значит, происходящее гониво неудивительно с таким-то уровнем мутагена. Психанул, спустив курок. Попал в правого, ни на что не надеясь. И не знаю почему. Но в этот раз все прошло иначе. Мне кажется, вижу брызги крови, а тушу толкнула назад, на шаг. Груз пробил тело. Нанесен урон 12%. Пока осознал, второй поднял руку, и в моем направлении устремилась волна неведомой энергии, сносящая все на своем пути. Булыжники, несколько деревьев. Я попытался спрыгнуть, но только успел развернуться. Какие-то доли секунды. И весь этот мрак налетел на меня, ударив и подхватив. Все произошло очень быстро. А глаза я открыл на земле. В груди веток, грязи и камней. По башке дало. Нос разбит. Проблемы с рукой. В плече вывих. Получен урон 19%. В голове дурман. все кружится. Обратка почти вдвое серьезнее нанесённого мне на урона. причем с такими усилиями. И это не миражи, а вполне реальный враг. Выстрел из электромагнитной пушки высокого калибра. Попадание в грудь и столь незначительный дамаг. обреченно констатирую, глядя в небо, приходя в себя. Охуел, безусловно. Боли нет, только действие наркотика и давление мутагена. причем второе сильнее. Меня завалило. Пришлось расшатать хлам, чтобы поднять торс. Сажусь на жопу. Не просто скатываюсь вниз, а влетаю обратно в круг, чуть не вылетев с другой стороны. Сына остановила. И девку накрыла камнями, кровь подтекает из губы. Подбежав к установке, включает защиту, а я как раз собирался орать, требуя того же. Мутаген 30%. Последний раз потерял самообладание на 28 или 30, точно не помню. Сейчас, конечно, порог пройден, вложился в контроль, да и вес двойной в себя закинул. Но чувствую новый срыв близок. Ничто не остановит внутреннего монстра. Надо выходить из круга. Решаю, но сразу передумываю. Если только... Встаю, опираясь на стену. Направляюсь к девушке и спрашиваю. Перемещение открывало? Здесь грузится. Кто там? Интересуется, еще не отойдя после взрыва. Твои друзья, по-моему. В моих словах чистый сарказм. Осознаю, меня не поймут. Скоро сама увидишь, обещаю с угрозой. Если сейчас же не свалим. Добавляю уже не столь серьёзно, ощупывая ушиб головы. Ебал я с ними драться, путного не выйдет, лучше и не пробовать. Особенно, если здесь портал. Никогда ими не пользовался, но существование оспаривать не стал бы и раньше. А после сегодняшнего меня больше ничем не удивить. Зуб даю, тварь и окутывает силовое поле. Вправил плечо, резко, заранее стиснув зубы, и все равно чуть зашипел. Боль почувствовал, и бы думал о ней, надавливая. Психология. Ты как? взволнованно интересуется Тиана. Кости целые, ладно. Бросаю между делом ибо привык, а прибедняться не люблю. Все нормально, вот что сейчас имеет значение. Стандартная логика. Нахожу среди бардака винтовку, собираю стрелы, что увидел, нескольких не досчитался мешает мрачная подсветка пола и грязь, сплошная чернота, а не фон. Взглянул на монитор, как только картинка изменилась. Местоположение установлено. Надпись возникла возле жирной точки и сразу исчезла. Зато осталась карта высокого качества, детальная. Сверху плюс и минус. Очевидно, масштаб. Поиск доступных точек. Зависло, пока идет процесс. Подоспели гости. Заходят в руины со стороны воды и бывшей груды. Там как раз кусок свободного пространства за пределами защищенного круга. Оба встают в двух шагах от экрана. Рост каждого около двух метров, с этим не ошибся. Сутулая. Руки немного длиннее нормы, судя по телосложению вес около 150. Однако из-за плотных накидок деталей по-прежнему не разобрать. У одного дырка в одежде и пятна зеленой крови. Я обрел новый страх, запомню точно надолго из-под капюшонов светятся зеленые глаза тварей. Эй! Может, не будем ссориться? Чисто на фарт прокидываю. В ответ тишина. Твари уставились на нас, жемерев и бездействия что нам на руку. Отвлекаюсь на монитор. Первая категория. Доступно 19 стационарных точек и 3 динамических. 18 находятся в общем пользовании, 4 закотированы «Мне страшно!» Теа попятилась, позабыв о мониторе. «Мне тоже!» Отвечаю сухо, но уже отвернувшись от чужаков в пользу экрана. Несколько раз надавил на минус, расширив рамки. Получилось от Балтийского моря до Урала. На этот кусок четыре портала. — Тур! заикаясь, позвала Тиа, для уверенности размахивая руками. Повернулся. Это там реально пиздец. Раненый занес руку, а вместо кисти огромный и с виду очень тяжелый конус. Лезвие с многочисленными шипами. — Просто появилась из красной вспышки энергии! растерянно залепетала девушка. — Ясно, что про оружие говорит. Но, если честно, я пока вахуя. Переварить надо. Клинок вместо руки, и не просто, а больше метра. Впечатляет. Войдя в тело, такое разорвет человека пополам. Даже бесконтактный удар нит настолько пугает. Дважды оправился, что показательно. Ну их нах! Еще раз убеждаюсь, но теперь вслух. Фразу сопроводил действием, вернулся к панели. Тиа! «Есть точка вне аномалии, но и не пиздец далеко. Подходит?» «Не уверена». Видно, что она хотела пояснить, но не стала. Подойдет, пробуем!» «Чего там меня не колышет?» Нажал, не выясняя. «Выявление особенностей местности. Подождите». Жуткий грохот отвлек. Стены замерцали, справа образовалась вспышка. Повернулся. Там все в искрах. «Иду, иду! Подождите, я сейчас не одета!» Прокричал типа женским голосом, как смог. вроде получилось не очень, но Тиара рассмеялась, хотя больше в истерике, чем над шуткой. Удар огромной силы заставил содрогнуться остатки фундамента. Радует, что и лезвие разрушилось. Как именно не видел, но половины не хватает, а конец растоплен. Потеря 2% мощности. Сообщение на мониторе расстраивает. Однако и тварь второй разбить не стала. Его оружие превратилось в валый дым, развеявшись бесследно. Восстановилась обычная кисть, причем уже в перчатке, хз как. Тот, которого я ранил, бросил взгляд на партнера, сделав шаг назад. Второй чуть ниже и меньше, но совсем слегка. Левый он засучил правый рукав, а там какая-то приблуда. Каркас из соединенных трубок до локтя. Часть обрезана, торчит вверх. Неизвестный сжал кулак, взмахнул им и словно сварку запустил. «Свечка из руки, полноценная плазменная резка. Энергия сосредоточилась в виде ограниченного направленного вперед потока. Точка доступна. Загрузка переменных параметров». Как почувствовав, повернулся к экрану вовремя. Сразу всплыло второе сообщение рядом, а первое растаяло. «Подтвердите перемещение». «Готово?» — спросил, а девушка как раз повернулась сама. Кивнула. Я кликнул подтверждение. «Ой, как хочется свалить побыстрее, да и покататься тоже». «Время активации организа — 14 минут». Фоновая карта сошлась на выбранной точке. «Новичок?» — выбрал как есть. И не зря прилетела подсказка. «Все вещи, подлежащие транспортировке, должны находиться на вас. Коснитесь и удерживайте центральную антенну следующие 60 секунд. Скачок может быть осуществлен в любую секунду. Если подходящая вам волна перемещения упущена», «Не отключайте установку и повторите удержание, начиная с новой минуты». «Какой день! Столько впечатлений!» — подумал на короткий момент, отстранившись от трудностей. «Действуй!» — прозвучало грубым низким голосом. «Я аж дёрнулся, ведь это одно из существ! Уже хотел обернуться, но тут раздался свист и гул, обязав взглянуть». «Он что-то сказал?» — озабоченно переспросила Тиа, не поняв. Для нее, видимо, это были грубые, но пустые звуки, как речь морфов для меня ранее. Злодей взялся за нашу защиту. Вспышки, искры и жалобное сопротивление энергетического рубежа. Увы, стекло поддается. Он начал резать снизу, быстро нагрел красный круг и проплавил барьер. Из того места к нам ключом повалил черный дым. Завоняло сжёной пластмассой. Сучара тем временем целеустремленно повел плазменный луч вниз. На вскидку у нас минут пять. Делюсь оценкой успехов врага. 10, если будет дверь вырубать, а не тупо линию». «Не вздумай туда идти!» Неожиданно возразила девушка, догадавшись и сильно меня удивив. Не то, чтоб считал ее тупой. Удивительно, что она успела распознать во мне джентльмена, готового ради дамы на подвиге. Всегда старался, чтобы моим избранницам было максимально комфортно. И много делал ради этого. Но не подкаблучник, даже наоборот. Убежденный сторонник традиционных семейных ценностей, где каждый точно знает свое место и принимает его. Таких предпочитаю искать. А вот ломать кого-то или менять — это не про меня. Сейчас мне и вовсе отношения в любом их витиннах не вперлись. Максимум трахнуть ее хочу. Но так отчаянно все эти годы пытался сохранить себя, что получилось. И сейчас отчетливо это вижу. «Вот антенна, полагаю», — направляя взор девушки на монумент в центре. «Постараюсь вернуться. Засекаю 10 минут». Подключаю индивидуальную систему, забив исходники. Беру все необходимое. Новую винтовку и лук. Пистолет при мне. Не слетел во время той атаки. Вспомнив, отыскиваю среди веток топорик. Осталось понять, как выйти, не выключая барьеры, разумеется.